Когда мы поели, время, точно желе, сразу начало застывать вокруг нас. Может быть, из-за тяжести потолка? Непропорционально массивный бетонный столб стоял в центре зала и наводил на мысль о непомерной тяжести того, что он поддерживал. К тому же эта закусочная в подвале не имела окон. Ничто не подтверждало существование 24-часовой единицы солнечного времени. Был лишь искусственный свет, не имеющий периодичности. А сразу же за стенами закусочной по вертикальным пластам, уходящим вглубь, по подземным рекам текло время, исчислявшееся десятками тысяч лет. И твой муж, который должен погонять наше время, пока мы так ждем его, никогда не вернется. О, время! Сгустись, превратись в сосуд, укрывающий только нас двоих. Тогда так и оставаясь в сосуде, мы пересечем улицу и место, куда мы придем, станет нашим новым ложем. Однако в действительности ни я, ни Маска не знали твоих подлинных намерений. Не отказываясь, настолько не непротивясь, что создавалось даже впечатление, будто ждала этого, ты приняла мой нехитрый маневр. Сначала пригласить тебя выпить кофе, а потом пообедать, но какое-то время Маска оптимистически считала, что все идет по плану. Такая твоя решительная позиция, точно все кирпички своего сознания ты уже скрепила раствором. Снова повергла маску в страх и отчаяние. Ты не была, конечно, просто неприветливой. Поскольку ты согласилась быть соблазненной, неприветливость доказывала бы, что ты слишком много думала о запретной ограде, и ты, наоборот, стала бы доступнее. Но ты была достаточно мягкой, не забывала о деликатной заботливости. Ты не робела держала себя смело, естественно, свободно в общем, нисколько не отличалась от той, какой была обычно. Ты была ты. И эта твоя неизменность привела маску в замешательство. Где же, наконец, прячешь ты, вязкая, как расползающаяся тянучка дыхание человека, ждущего соблазнения, его сверкающие взгляды, горящие внутренним огнем, возбуждение, вызванное ожиданием? Судорожно ухватившись за край круглого обеденного стола, мы напоминали расплющенные цветки одуванчика, зажатые между страницами солнечного времени. И то, что, жадно глотая слюну, я, ухватившись за запретную ограду, ждал мгновения, когда смогу вместе с тобой участвовать в ее разрушении, разве это было только самодовольным воображением маски? Вот потому-то окончание обеда в то же время было причудливым концом причудливой встречи.